сам себе плацебо вступление медитация первое изменение убеждений и восприятия музыка барри голдштейн альбом амбиология композиция эдем здравствуйте с вами доктор джо диспенза приветствую вас на медитации сам себе плацебо мы действительно способны менять убеждения и восприятие потому что теперь Мы знаем, когда вы принимаете убеждение или мысль, не анализируя, вы программируете свою автономную нервную систему на создание собственной фармакологической фабрики. Это позволяет вашему мозгу и телу жить в будущем, в буквальном смысле. Я бы хотел разъяснить три разных этапа этой медитации, чтобы вы понимали, что вы делаете и для чего. Первую часть медитации мы называем индукция или включение. Это способ изменить паттерны ваших мозговых волн. Основываясь на наших исследованиях, а также на исследованиях экспертов со всего мира, мы узнали, что люди способны управлять своими мозговыми волнами. Все, что для этого нужно, переключиться с узкого фокуса, то есть с концентрации на объектах и вещах, на открытый фокус сосредоточившись на пространстве или пустоте. Когда вы расслабляете свое сознание в разных частях своего тела и осознаете пространство вокруг своего тела, ваш мозг начинает творить чудеса. Во-первых, волны мозга бета меняются на альфа. При альфа-волнах внутренний мир становится реальнее внешнего, и вы ближе подходите к уровню подсознания, откуда можно запрограммировать вашу автономную нервную систему таким образом, чтобы она работала на вас. Мы также знаем, что когда мы ощущаем и чувствуем, мы не думаем, и потому аналитический ум замедляется. Цель медитации в том, чтобы выйти за пределы вашего аналитического ума. Таким образом, эта тренировка ведёт вас за пределы осознанного ума, в обход аналитического ума и прямо в подсознание. Мы также знаем следующее: когда вы расширяете свой фокус, вы переходите к более согласованным, упорядоченным, взаимосвязанным волнам мозга. Когда мозговые волны синхронизированы, упорядочены, ритмичны, они пробуждают в человеке новое состояние. То, что в мозгу синхронизировано, то и связано. Как только вы открываете свой фокус, разные отделения вашего мозга, которые раньше были запрограммированы гормонами стресса и потому не взаимодействовали друг с другом, начинают работать совместно. Таким образом, если вы сосредотачиваетесь на объектах, то есть людях, вещах, местах, и живете под прицелом нервной системы, работающей в режиме «бей или беги», ваш мозг воссоздает точно то же состояние, на которое направлено ваше внимание. Следовательно, он теряет единство. Мы исследовали мозг 750 людей, разных людей, и теперь знаем, когда люди открывают фокус, они способны войти в измененное состояние. Это просто навык, такой же, как при игре в гольф или теннис. Я рассказал, зачем мы это делаем. Мы попросим вас... Уделить практике время и пребывать в настоящем — это первый шаг. Если вы продолжите практику или заинтересуетесь ею, мы используем ее для углубления понимания и перейдем к другим практикам. Вот в чем заключается индукция. Изменить работу ваших мозговых волн. Вторая часть также построена на исследовании. Мы знаем, что наши способности расцветают, когда мы не препятствуем им. Стоит нам перестать мешать им проявляться, как разум, дающий нам жизнь, та самая внутренняя сила начинает работать на нас. Так что если вы считаете себя телом, личностью, представителем того или иного пола, профессии, обладателем такого-то лица, фигуры, цвета волос, манеры одеваться и машины, если отождествляетесь с вашей должностью и местом жительства с конкретным временем, то вы подчиняетесь законам тела, окружающей среды и времени. Исследовав сотни людей, мы увидели, как только они выходят за пределы тела и времени, забывают о своем теле, личности, внешности, имуществе, пребывании в конкретном месте. Они становятся никем, ничем, нигде и никогда. Они становятся чистым сознанием. Только тогда, когда вы становитесь чистым сознанием, мыслью, вы способны исцеляться или меняться с помощью одной лишь мысли. Что это означает? Когда вы, пребывая в бесконечной тьме, оказываетесь в состоянии, в котором больше не отождествляете себя с личностью, телом, пребыванием в конкретной среде и жизнью в линейном времени, Когда вы превращаетесь в чистое сознание, только тогда вы способны войти в дверь, ведущую в квантовое поле. Вы не можете войти в эту дверь как некто. Для этого вы должны стать никем. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то проявилось из пустоты, то вы должны сами оказаться в пустоте. Если вы хотите исцелиться с помощью одной лишь мысли, вы должны стать одной лишь мыслью. Итак, мы поможем вам задержаться в точке за пределами пространства и времени, потому что там сосредоточены идеальные условия для творчества. То, что вы переживете в сфере за пределами пространства и времени, и то, чему вы там эмоционально открываетесь, непременно проявится в пространстве и времени. Таков закон. Когда вы попадаете в этот восхитительный момент, когда перестаете отождествляться со своим телом, своим миром, временем, это и есть тот самый момент, когда вы способны управлять своим телом, изменить что-то в своем мире, создать будущее. Итак, мы поможем вам задержаться в этой точке. Не пугайтесь, там нет света нет людей, нет материальных объектов и оттуда больше некуда идти. Вы представляете собой атом, которому доступны 99,999% возможностей. И я хочу, чтобы вы почувствовали себя комфортно в этом состоянии. Если вам это удастся, вы попадете в настоящий момент, вечное сейчас. Когда вы находитесь В настоящем моменте все возможности, весь потенциал существует в настоящем. Начав приучать ум и тело к настоящему моменту, мы становимся творцами. Такова вторая часть. Третья часть. О том, как изменить убеждение и восприятие. Для того, чтобы изменить убеждение и восприятие относительно себя и своей жизни, Необходимо принять решение с таким твердым намерением, чтобы амплитуда этого решения обладала большим уровнем энергии, чем программы вашего мозга и привычки вашего тела. В таком случае вашему телу придется подчиниться новому разуму. Иначе говоря, выбор, который вы делаете, это решение, которое вы никогда не забудете, потому что ваш внутренний опыт наделен амплитудой энергии превосходящие какие бы то ни было прошлые переживания. Переживание создают эмоции, а эмоции — долгосрочную память. Так что в тот момент, когда вы выходите из расслабленного состояния и принимаете решение в соответствии с новым разумом, вы перестаете отождествлять себя с прошлой реальностью, вы принимаете решение отождествляться с настоящей и будущей реальностью и ваше тело начинает создавать чертеж будущего. Подумайте, каким образом мать ребенка, попавшего под колеса, способна поднять всю машину, чтобы вытащить ребенка. Здесь все дело в энергии, а не в материи. Когда вы выйдете из расслабленного состояния, я попрошу вас стать в большей степени энергией, чем телом. И когда вы примете это решение, Оно будет окончательным. Это означает, что ваше тело больше не управляется вашим прошлым. Когда вы сделаете все правильно и выйдете из расслабленного состояния, ваше тело получит новый эмоциональный сигнал, активизируются новые гены, и вы в буквальном смысле измените свое биологическое состояние с помощью своей собственной энергии. Надеюсь, вам понравится. А теперь... Расслабьте свое сознание в пространстве между вашими глазами в пространстве Почувствуйте энергию пространства между вашими глазами. В пространстве Пробуйте осознать пространство между вашими висками в пространстве. чувствуете объем пространства между эти пространство между вашим языком Которая занимает ваше горло В пространстве Суть энергию пространство Чувствуйте энергию пространства за пределами ваших ушей в пространстве. Осознайте пространство под вашим подбородком. В пространстве. Почувствуйте Бьем пространство вокруг вашей шеи. пределами. Вокруг Вашей груди В пространстве Теперь осознайте объем пространства за пределами ваших плечей в пространстве. Чувствуйте энергию пространства вокруг ваших плеч. В пространстве Сознайте объем пространства за вашей спиной в пространство. знаний между вашими бедрами, в пространстве, Чувствуйте энергию пространства, которая соединяет ваши колени в пространстве. Почувствуйте объем пространства вокруг ваших ступней. телами вашего тела в пространстве Почувствуйте пространство между вашим телом и стенами. Осознайте пространство, которое занимает все пространство в пространстве. Почувствуйте пространство. Которое все пространство занимает в пространстве. стать сознанием в безграничном пространстве возможностей и вложить свою энергию в неизведанное. Чем дольше вы пребываете в неизведанном, тем сильнее вы притягиваете к себе новую жизнь. Просто станьте мыслью в темной бесконечности и не сосредотачивайтесь ни на чем, ни на ком, ни на когда». Квантовый наблюдатель, если заметишь, что ум цепляется за нечто знакомое, за людей, за вещи или места в привычной реальности, за тело, за личность, за эмоции. За время, за прошлое или ожидаемое будущее Просто осознай, что наблюдаешь за уже знакомым И верни свое сознание к бесконечному пространству возможностей Стань ничем ничем, нигде и никогда. Откройтесь нематериальному пространству квантовых возможностей. Чем больше вы станете сознанием и возможностью, тем больше создадите возможностей и пространства в своей жизни. Оставайтесь в состоянии присутствия. Итак, какое первое убеждение или восприятие, связанное с вами или вашей жизнью, вам захотелось изменить? Хотите ли вы продолжать верить и воспринимать, как раньше? Если нет, то примите решение с таким твердым намерением, что амплитуда этого решения обладает уровнем энергии, превосходящей энергию программ в вашем мозге и эмоциональных зависимостей в вашем теле. Позвольте вашему телу последовать за новым разумом позвольте выбору стать переживанием которое вы никогда не забудете позвольте переживанию создать эмоцию такой силы что она перепишет программы изменит вашу биологию выйдете из состояния расслабления И измените вашу энергию так, чтобы она изменила вашу биологию. Измените свою биологию своей собственной энергией. Теперь Что отпустить и снова погрузиться в безграничное пространство возможностей. Позволить этим возможностям раскрыться так, как правильно для вас. Отпустите всё. вас и вашей жизни во что вы хотите верить что хотите воспринимать какое чувство это вызывает наступило время перехода в новое состояние бытия позвольте вашему телу последовать за новым разумом Измените свою энергию, совместив ясное намерение с сильной эмоцией, чтобы материя возвысилась до нового разума. Пусть ваше решение будет заряжено большей энергией, чем любое переживание в прошлом. Измените свое тело своим сознанием своей энергией перенесите его в новое состояние бытия пусть этот момент станет для вас главным пусть это намерение станет мощным внутренним переживанием заряженным высокой эмоциональной энергией пусть переживание станет впечатлением, которое вы никогда не забудете. Замените прежнюю память новой памятью в вашем мозге и теле. Наполнитесь силой, вдохновением, выберите решение, которое вы никогда не забудете. вашему телу почувствовать вкус будущего пусть она узнает каково это жить в новом состоянии с новой верой пусть ваше тело последует за новым разумом Как вы будете жить на новом уровне бытия? Какой выбор сделаете? Как будете себя вести? Какие переживания испытывать? Как вы будете жить с каким чувством? Как вы будете любить? Как будете позволять бесконечным волнам возможностей проявляться в вашей жизни? телу, на эмоциональном уровне. Каково для него это будущее? Откройте свое сердце, поверьте в возможность войдите в возвышенное состояние, влюбитесь в настоящий момент. Ощутите это будущее, Сейчас. Теперь отдайте свое творение великому разуму. Все, что вы действительно подумали и почувствовали, находясь в пространстве возможностей, непременно воплотится когда-нибудь в будущем. Из волн возможностей в частицы реальности. Из материального в материальное, из мысли в энергию, из энергии в материю. А теперь отпустите свою новую веру в пространство возможностей. Пространство знает, как все устроить наилучшим для вас образом. Засейте семя в поле возможностей. возникли во вторую очередь? Что вы хотите изменить в себе и своей жизни? Подходит ли вам прежняя вера и прежнее восприятие? Если нет, пора принять решение с таким твердым намерением, чтобы его амплитуда обладала такой энергией, которая заставит ваше тело отреагировать на новый разум. Вы делаете финальный выбор. Это значит, что ваше решение становится переживанием, которое вы никогда не забудете. Выходите из расслабленного состояния. Измените свою энергию, чтобы материя подстроилась под новый разум. Наполнитесь энергией и вдохновитесь своей собственной энергией. Позвольте энергии вашего решения переписать программы подсознания, нейрологию вашего мозга, эмоциональные и генетические программы вашего тела. Примите решение выйти за рамки своего прошлого. Позвольте вашей энергии изменить биологию. Следуйте за вдохновением. Теперь передайте свое намерение высшему разуму, просто отпустите его в пространство возможностей, верните его в поле энергии. ити воспринимать. Какие чувства это вызывает? Двигайтесь в это новое состояние бытия. Позвольте своему телу последовать за новым разумом. Позвольте энергии этого решения переписать программы вашего мозга. Изменить генетику вашего тела освободите свое тело и направьте его к новому будущему вы уже чувствуете новую энергию она больше, чем ваше тело, больше, чем окружающая реальность и время Теперь вы управляете телом, окружающей реальностью и временем. Станьте мыслью, которая формирует материю. Позвольте вашему телу почувствовать на эмоциональном уровне. Каково это верить таким образом, наполниться энергией, вдохновляться своим величием, быть храбрым, непобедимым, влюбленным в жизнь, чувствовать себя безграничным жить так будто ваши молитвы уже исполнились позвольте своему телу своему подсознанию ощутить вкус нового будущего изменить ваши гены изменить вашу энергию которая формирует материю Измените свою энергию. Измените свое тело. Наделите свой ум силой. Состояние бытия. Если вы поверите в него, то какие решения примете? Как будете вести себя? Какие переживания будете наблюдать в этом состоянии бытия? Как они будут ощущаться? Каково это быть исцеленным? Быть свободным, верить в себя и свои возможности. Освободите себя, благословите новое будущее своей энергией. Это значит, что теперь вы связаны с новой судьбой. свое внимание туда потечет и ваша энергия вкладывайтесь в свое будущее оттождествляйтесь со своим будущим они с прошлым откройте свое сердце и позвольте телу Последовать за вашим внутренним переживанием. Помните, все, что вы действительно переживаете в сфере неизведанного, все, чему вы эмоционально открываетесь, превратится в чистоту, в энергию, а затем в материю. Всё отпустите. Не цепляйтесь. Позвольте высшему разуму устроить всё наилучшим для вас образом. свою левую руку к сердцу. Благословите свое тело, чтобы оно перешло на уровень нового разума. Благословите свою жизнь, чтобы она стала продолжением нового разума. словите свое будущее, чтобы оно никогда не повторяло прошлое. И благословите свое прошлое, чтобы оно обернулось мудростью. Благословите разнообразие в своей жизни, пусть оно направит вас, совершенству позволит увидеть скрытый смысл за всеми явлениями. Благословите свою душу, чтобы она пробудила вас ото сна. Благословите божественный поток, который течет в вас, и через вас, и вокруг вас, и проявляется в вашей жизни». до того, как она проявится, чтобы ваше тело, ваше подсознание почувствовало новое будущее прямо сейчас. Эмоциональное переживание благодарности означает, что событие уже произошло, потому что благодарность — это высший смысл получения дара. Просто запомните это чувство. Привнесите внимание в свое новое тело. В свой новый мир, в свое новое время. Когда будете готовы, откройте Глаза. Академия 2. Музыка Барри Голдштейна. Альбом «Коды сердца». Композиция «Подготовка и включение». А теперь расслабьте свое сознание в пространстве. существуете энергию пространства между вашими глазами в пространстве попробуйте осознать пространство Которая занимает ваше горло. пространство за пределами ваших ушей в пространстве says В пространстве Почувствуйте энергию пространства вокруг Вашей груди, в пространстве. пространство за пределом ваших плеч в пространстве. Почувствуйте Пространство Вокруг ваших плеч В пространстве спиной. спины в пространстве пространстве почувствуйте энергию пространства соединяющую ваши колени Прастранстве Осознайте объем пространства вокруг всего вашего тела. Почувствуйте пространство между вашим телом Чувствуйте пространство, которое все пространство занимает в пространстве. теперь... безграничном пространстве возможностей и вложить всю свою энергию в возможность чем дольше вы пребываете в неизведанном тем сильнее вы притягиваете неизведанное к себе Просто станьте мыслью в темной бесконечности, не сосредотачивайтесь ни на чем. вниманию перемещаться от частицы к волне, от материи к сознанию, от формы к бесформенности от пространства и времени к бесконечности и безвременью. От мира ощущений, к миру за пределами ощущений, от известного к неизведанному, квантовый наблюдатель Если заметишь, что ум цепляется за нечто знакомое, за людей, за вещи или места привычной реальности, за тело, за привычки, за личность, за эмоции. За время, за прошлое или за ожидаемое будущее. Просто осознай, что наблюдаешь за уже знакомым и верни свое сознание к бесконечному пространству возможностей. Стань никем. возможностей, откройтесь в темноте вечности. Чем больше вы станете сознанием и возможностью, тем больше создадите возможности и пространства в своей жизни. Оставайтесь в состоянии присутствия. вами или вашей жизнью вам захотелось изменить хотите ли вы продолжать верить и воспринимать как раньше если нет вашего тела позвольте вашему телу последовать за новым разумом Позвольте переживанию создать эмоцию такой силы, что она перепишет программы мозга, изменит вашу биологию. Выйдите из состояния расслабления и измените вашу энергию так, чтобы она изменила вашу биологию. Измените свою биологию в своей собственной энергии. вдохновение и совершите выбор, более величественный, чем все ваше прошлое. Почувствуйте вдохновение, почувствуйте силу. Вдохновитесь своей собственной энергией. граммы вашего мозга изменить гены в вашем теле позволить вашему телу освободиться от прошлого и будущего Перейти в новое будущее, измените свою энергию, объединив ясное намерение с возвышенной эмоцией, чтобы материя возвысилась до нового разума. Пусть выбор сопровождается амплитудой энергии, затмевающей любой прошлый опыт. Позвольте вашему сознанию, вашей энергии, изменить ваше тело, чтобы оно перешло в новое состояние бытия. Пусть этот момент станет для вас главным. Пусть это намерение, это переживание, сопровождается высокой эмоциональной энергией и станет впечатлением которое вы никогда не забудете показать вашему телу на эмоциональном уровне каково это жить и чувствовать по-новому наполнится энергией вдохновляться своим величием Ваши гены, ваша энергия и есть то, что формирует материю. Меняя свою энергию, вы меняете свое тело. Наделите же свой ум силой. жить в новом состоянии бытия. Какие решения примете? Как изменится ваше поведение? Какие переживания вы будете наблюдать в этом состоянии бытия? Как они будут ощущаться? возможности, верить в себя, быть исцеленным, быть свободным, быть одухотворенным. Соедините свое будущее с жизнью. Это ваше творение. Влюбитесь в него. Пребывая в новом состоянии бытия, направьте на него все свое внимание. Помните, где ваше внимание, там и ваша энергия. Создайте свое будущее, сосредоточившись на нем, отождествитесь с новым будущим вместо известного вам прошлого. Всё, что вы действительно переживаете в сфере неизведанного, все чему вы эмоционально открываетесь непременно найдет вас когда-нибудь в будущем превратиться из мысли в энергию а затем в материю Не цепляйтесь, позвольте высшему разуму устроить все наилучшим для вас образом. На уровень нового разума, новой энергии. Благословите свою жизнь, чтобы она стала продолжением нового разума. Благословите ваш мир, чтобы он стал отражением нового состояния бытия. Благословите свое будущее, чтобы оно никогда не повторяло прошлое. И благословите свое прошлое, чтобы оно обернулось мудростью. к совершенству. Благословите свою душу, чтобы она пробудила вас от этого сна и служила вам проводником. Благословите в себе то, чего не увидеть глазами, энергию, которая движет вами, наполняет вас, течет через вас, движется вокруг вас. Пусть она станет вашим разумом. Пусть ее природа станет вашей природой. Пусть ее воля станет вашей волей. Пусть ее любовь к жизни наполняет вас. Она всегда посылает вам некие знаки и дают понять, что она живо присутствует в вашей жизни. А теперь мысль посылает сигнал, и чувство притягивает к вам события. Перейдите в состояние благодарности. Поблагодарите новую жизнь до того, как она проявится. Поскольку эмоциональное переживание благодарности означает, что событие уже произошло. Испытываете благодарность, тем сильнее притягиваете к себе новую жизнь. Потому что благодарность – это высший смысл получения дара.